ЭПИЛОГ ТРИ ГОДА СПУСТЯ ЭЛЕНИЯ Боги, как же мне страшно! Страшно, страшно, страшно! А ещё волнительно до мурашек и до звёздочек перед глазами. Можно подумать, это меня сегодня в правителе выбирают. Хотя за себя я, скорее всего, и то так бы не переживала. А вот за мужа переживаю. С самого утра ношусь по дому, как ненормальная. Да и Гарнер тоже наверняка с ума сходит. Вместе со своей командой, помогавшей ему в этой сумасшедшей гонке за кресло правителя. Представляю, что с ним сейчас творится. Он ведь так долго к этому шел, так долго стремился. Вообще-то мы собирались идти и стремиться еще два года. Но внезапная отставка нынешнего правителя из-за очень громкого и пикантного скандала связанного с многочисленными любовницами, как оказалось, не самого добропорядочного семьянина, заставило ускориться. Поэтому последние два месяца мы мотались по городам Гроссоры, давали интервью, общались с избирателями участвовали в дебатах и не отлипали от страниц с опросами. Особенно я не отлипала. Следила за рейтингами, считала. В дебатах, понятное дело, участвовал только Гарренер, а я так, стояла где-нибудь за кадром, и поддерживала его морально, но без меня, по словам мужа, он бы не пережил всё это по второму кругу. Не уверена, что это правда, но всё равно приятно. санора хорас ваш чай. Служанка Анна бесшумно входит в гостиную и ставит передо мной поднос с успокаивающим и расслабляющим напитком. Вот только боюсь, травяной сбор мне вряд ли поможет успокоиться. Разве что... Если добавить в него несколько капель Архиса, что я и делаю, отпустив Анну спать. Иди отдыхай, уже поздно. Служанка кивает и, прижав поднос к груди, тенью растворяется в холле. А я откидываюсь на спинку кресла и делаю глоток за глотком. Пью Архис, в который добавила несколько капель чая. Сижу, успокаиваюсь, как могу. И гипнотизируя взглядом Сейт борясь с желанием снова его схватить. Какой процент голосов уже посчитан? Кто лидирует? Что пишут? Боги, я так скоро совсем с ума сойду. Окончательные результаты должны объявить в полночь. Это значит, что ждать осталось еще 22,5 минуты. Не знаю для кого как, а для меня это время будет тянуться невыносимо медленно, как тянулся весь этот день. Меня уже и прислуга пыталась успокоить, и даже Лита. Хитрюга предлагала отвлечься и развлечь себя, а заодно и ее, чтением сказок. Ну или на худой конец, это были ее слова, пойти поиграть с братиком. Но братик уже давно сладко спит в манеже, и Литу я тоже, наконец, уложила, прочитав ей историю про фею-принцессу. Интересно, а одна конкретная фея сегодня станет королевой? вздрагиваю и оборачиваюсь, когда полумрак гостиной рассеивается от света фар. Подскочив и едва не выплеснув на себя остатки Архиса, подхожу к окну и вижу выходящего из аэрокара Гарренера. Недоумевая почему так рано, он же должен быть в своей предвыборной штаб-квартире, иду в холл и спрашиваю «Ты что здесь делаешь?» «Значит, теперь так мы встречаем мужа», подтрунивает надо мной высший. А я надеялся на пару поцелуев. «И почему такой спокойный?» Продолжаю забрасывать его вопросами, вместо того, чтобы отвлечь и его, и себя парой поцелуев. «А каким я должен быть?» Гарренер вешает пальто, стягивает с шеи шарф и бросает его на сиденье кушетки. «Как минимум взволнованным?» Тёмный пожимает плечами. «Не вижу причин волноваться». «Говоришь так?» Будто уже заранее знаешь результаты. Не знаю и не хочу знать. Он улыбается, весело, даже как-то озорно, по-мальчишески. Привлекает меня к себе, зарывается пальцами в мои волосы и шепчет, касаясь губ легким поцелуем. Просто хочу провести этот вечер со своей семьей. А результаты никуда не денутся. Завтра узнаем. То есть он предлагает мне успокаиваться, Архисом до самого завтрака? Гарренер берет меня за руку и ведет наверх. Сначала заглядывает в комнату Литы, осторожно ее целует, боясь разбудить, и поправляет одеяльце, сквозь которое пробивается едва уловимое мерцание. Первые месяцы, когда у феи только начинают расти крылья, они мерцают. Смотрится это, конечно, красиво, но прятать под одеждой это мерцание проблематично. Постепенно, со временем, оно начинает блекнуть, становясь едва заметным. Лита от своих крылышек в неописуемом восторге и теперь просит обращаться к ней не иначе, как ваше высочество или моя принцесса, сравнивая себя со сказочными феями, о которых я и читаю каждый вечер. После успешно проведенной операции в ней не осталось и следа магии Валара. Не задержался он и в наших воспоминаниях. Первое время, когда только началось расследование, я, бывало, спрашивала Гарнера, какая еще нелицеприятная правда открылась об этом мерзавце. А потом перестала. Вычеркнула его из своей памяти. Выбросила, как мусор, из своей жизни. но ну, а Мариселла, к счастью, о нем и вовсе не помнит. Теперь она стопроцентная фея. Чудесная светлая малышка, которая не перестает нас радовать, и освещать нашу с мужем жизнь. Теперь у Литы есть крылья, но у нее никогда не будет блокаторов. Избавление светлых от пожизненного контроля — один из основных пунктов предвыборной кампании Гарнера. Не скажу, что элите-гроссоры, заядлым консерваторам эта идея понравилась, их голосов мы вряд ли дождемся, но средний класс, особенно молодое поколение, и уж тем более все светлые гроссоры, пусть их и немного, горячо поддерживают Гарнера. И я очень надеюсь, что их поддержка даст свои плоды сегодня, чтобы в будущем все светлые, а не только такие счастливцы, как я, забыли о том, что это такое, не чувствовать собственную магию и свою природу. Я с блокаторами рассталась уже после нашей свадьбы. Муж этого добился, хоть и не сразу, и даже не со второй, и не с третьей попытки. Тогда-то он и пришел к выводу о том, что Гроссора нуждается в переменах, и решил снова баллотироваться в правителе. Притворив дверь в комнату Мариселлы, мы тихонечко переходим в соседнюю, где спит в пижамке с синими ошарятами самый маленький член нашей семьи — Тадео, которому не так давно исполнился годик. Сокровище сопит в кроватке, сунув в рот свой крошечный пальчик, а мы с Гарренером стоим, склонившись над ним, и понимаем, что нам опять придется выталкивать друг друга из детской чуть ли не силой, потому что оторвать взгляд от маленького Тео еще сложнее, чем победить в выборах. Сегодня залетало чудовище. Решил заранее меня поздравить, — шепотом говорит муж, — как бы паршивец не сглазил. — Как он там? Я невольно улыбаюсь. Сан почему-то не сомневается, кто победит в этих выборах. А я продолжаю впадать в крайности. То тоже слепо верю в победу, то внезапно начинаю переживать и сомневаться. По-прежнему пытается укротить неукротимую? Гарнер неопределенно пожимает плечами. У них взаимное укращение. И мне даже страшно представить, к чему приведут их обоюдные провальные попытки это сделать. Я бы, наверное, на кого-нибудь поставила. Предлагаю азартно. Ставлю на фею. Гарренер давит в себе смех. Ну а я ради баланса на твоего брата. С проигравшей еще один маленький. Или маленькая. А с чего ты решил, что я проиграю? Я на это очень надеюсь. Потому что тогда мы сможем заняться полезным и приятным делом. Ладонь мужа ложится мне на талию, опускается ниже и мягко меня поглаживает заставляя желание скорее узнать результаты, раствориться в совершенно другом желании. Пожелав малышу сладких снов, выскальзываю из рук мужа и спешу в спальню, чтобы спустя пару секунд замереть перед полыхнувшим на стене экраном сей фото. Уже полночь, а значит, не в силах справиться со своими эмоциями, на миг зажмуриваюсь от волнения, а потом, задержав дыхание, Широко распахиваю глаза. О том, что надо дышать, я вспоминаю, наверное, минут через пять. Ну ладно, раньше. Уже после того, как приходит осознание, что... Я замужем за правителем! Висну на мужа, поздравляю его и целую. Гарренер кажется немного в шоке, потому что не сразу отрывает взгляд от экрана, а когда отрывает, подхватывает меня и кружит по комнате, не помня себя от счастья а я женат на первой соноре Гроссоры. На королеве. Поправляю его и шепотом объясняю. Так звучит красивее. На королеве. Соглашается высший. Моего сердца, шепчет он хрипло, а потом добавляет и моей жизни. Текст читали Григорий Андрианов и Анна Ченцова.